Глава 20. Солнечная система Земля Пространство за Луной. Приказ о подготовке к отбытию Тарх передал на все корабли нашей поисковой группы. Эта новость, похоже, обрадовала все экипажи. Особенно ей были рады на линкорах зурнов. Им уже не терпелось покинуть запретный мир и вернуться в свою родную вселенную. Знания, накопленные на лунной базе наблюдения, были столь обширны и разносторонние, что позволяли зурнам на длительное время отказаться от обмена знаниями со встречными кораблями других разумных. Маршрут нашего дальнейшего следования, проработанный Палином и Лесвиком, я передал Тарху и Фами, После чего, разместившись в своем ложементе рубки, начал принимать доклады о готовности из кораблей нашей поисковой группы. Первым, как всегда, мне отчитался капитан Лар Кону. Он доложил, что все наши пассажиры размещены и что сверхтяжелый крейсер «Ингард» готов в любую минуту покинуть пространство за Луной и саму Солнечную систему. Выждав окончания подобных докладов с других кораблей, Ларс спросил меня. «Командир, как я понимаю, в этой системе нас больше ничего не задерживает. Но все ваше состояние говорит об обратном. Так может не стоит торопиться с вылетом? Вы можете спокойно доделать здесь все ваши дела, а потом мы отправимся дальше. Или вас беспокоит наличие двух линкоров-зурнов в Солнечной системе? Наличие тут зурнов меня нисколько не беспокоит, Лар. Они уже получили все, что хотели. У них сейчас одни мысли, как бы побыстрее вернуться домой в свою Вселенную. То, что у меня в этой Солнечной системе остались какие-то дела, ты прав. Но они могут подождать. На обратном пути мы вновь тут побываем. Мне не хочется терять 40 лет в ожидании. А почему именно 40 лет? Удивленно спросил Лар. Потому, что я обнаружил пульсирующую червоточину, ведущую в иную вселенную. Я пока еще не знаю, что находится на той стороне. Родной мир Белрос-Зурнов Или какая-то другая Вселенная. Мне известно лишь одно, что проход в другой мир открывался и существовал целое десятилетие. По нашим меркам, а потом закрывался на 40 лет. Вся проблема состоит в том, что мне пока неизвестно, как в иной Вселенной течет время. Может и такое быть, что пока в нашем мире длится десятилетие, в иной Вселенной пройдет всего месяц или год. Вот и подумай. Сможем ли мы за столь короткое время найти забытый источник древней мудрости? Но ведь у нас теперь установлен пространственно-временной преобразователь, командир. Разве Фома не сможет точно рассчитать нужную временную точку выхода нашего крейсера? Ты, похоже, забыл, Лар, что мы сейчас не одни. С нами следуют корабли нашей поисковой группы. Так мы на них можем передать расчеты Фомы. И достигнем нужной точки одновременно. Ты уверен в этом, Лар? А что не так, командир? То, что нам в пути до нужной точки перехода в иную вселенную, Придется проходить через три временные аномалии. Вспомни лучше, как мы в первый раз на Ингарде на Землю слетали. Фома тогда тоже все необходимые расчеты прыжка сделал. И в итоге мы оказались за 3600 лет до нужного времени. И застали у земли корабль империи Драктов Небиру. После этого, когда мы находились в нужном нам временном периоде, прыжок, рассчитанный Фомой на 50 лет, перенес наш корабль на 50 с половиной лет. И при этом мы находились на одном и том же месте в пространстве. Кроме того, ты, наверное, знаешь из рассказа своего брата, что перед нашим первым прибытием к Риуле, крейсер дальней разведки ДВР-512 прошел через временную аномалию, из которой нам пришлось совершить гиперпрыжок. Гар мне рассказывал про этот случай, командир, но пока не понимаю, почему вы о нем сейчас вспомнили. Все дело в том, Лар, что через эту же аномалию, как ты знаешь, прошел линкор «Идиллия» с ушедшими древними на борту. Мы внутри аномалии находились 22 дня и, благодаря прыжку, вышли в звездной системе «Яры». А вот линкор летел через нее намного дольше, примерно около года, и вышел почти без энергии на борту в центральных районах Звёздной Федерации. Сравнивая все полученные данные с крейсера ДВР-512 и линкора «Идиллия», я пришел к выводу, что размеры кораблей оказывают большое влияние на длительность прохождения временной аномалии. Если же полученный мною вывод верный. то корабли нашей группы могут затратить на проход через три временные аномалии разное количество времени. А так как все корабли нашей группы имеют различные размеры, продолжил мою мысль капитан Конуэлл, мы можем оказаться в конечной точке в разное время. Я правильно понял? Ты все правильно понял, Лар. Мне нужно добиться того, чтобы мы оставались группой, так как на одиночные корабли может произойти нападение. Мы вполне можем столкнуться там, как с известной нам черной тенью, сопровождаемой сфероидами Драктов, так и просто с кораблями каких-нибудь пиратов. Вы думаете, что в точке перехода в иную вселенную наши корабли могут ожидать засада, командир? Я не исключаю такой вариант развития событий, Лар. Для этого у меня имеются довольно веские основания. Есть неизвестные для меня разумные существа – которые стремятся попасть в иную таинственную Вселенную. Для достижения своих целей, эти неизвестные разумные всегда используют любые средства и представителей различных обитаемых миров. А можно мне узнать об этом более подробно? Я не делаю из этого какой-то тайны. Если есть желание, слушай. Я очень долго размышлял над тем, что произошло со мной за последнюю сотню лет моей жизни. И пришел к определенным выводам. Получается, что все произошло с вами совсем недавно, командир. Тут ты немного ошибаешься. Мне довольно часто приходилось перемещаться на корабле как в прошлое, так и в будущее через различные пространственно-временные аномалии. Именно поэтому не стоит воспринимать все случившееся со мной согласно течению времени на планетах клана в мире Джеры. В вашем мире. Прошли не века, а многие тысячелетия. Все началось еще в том мире, где когда-то в далеком прошлом жили я, Тана и Ярвис. Брат и племянница испытывали различные системы новых кораблей. Я же после окончания службы в военно-космическом флоте решил заняться изучением прошлого нашей вселенной. А до какого звания вы дослужились, командир? Во время жизни на Земле? я в разведке смог дослужиться только до полковника. А в родном мире я дослужился до старшего стратегия, то есть до контр-адмирала военно-космического флота, если тебе так более понятно. Находясь в гостях у пауков Гайдори, даже ничего не помню о своем далеком прошлом, я подсознательно выбрал именно ту форму в хранилище, что носил раньше. Мое звание когда-то помогло самолично выкупить у моих знакомых военных адмиралов линкор и несколько тяжелых боевых крейсеров, выведенных из состава военно-космического флота. Они все находились на консервации. После полного восстановительного ремонта все корабли стали основой для обеспечения защиты 16-й научно-исследовательской группы. Команды на корабли я набирал из своих друзей и хороших знакомых. вышедших в отставку. Все они когда-то в прошлом служили под моим командованием. Значит, вы были хорошим командующим, если за вами последовали те, кто служил вместе с вами. Мы с братом никогда не сожалели о том, что принесли вам личную присягу. С вами всегда очень интересно, командир. То, что со мной интересно, я не буду с тобой спорить, Лар. Но вам не стоит забывать о том, что нахождение рядом со мной может быть опасным занятием. Я как-нибудь и потом расскажу об этом, а пока я продолжу свой рассказ. Однажды мне в руки попал информационный кристалл с данными о пульсирующей червоточине, ведущей в иную Вселенную. Забросив все свои дела, я отправился на Дея на поиски этой пульсирующей червоточины. Но как только я смог найти ее, На меня устроили настоящую охоту неизвестной разумной. В результате мне пришлось всю свою память переносить на информкристаллы в экспериментальной установке на планете Идилия, а после этого самому долгое время скрываться на медгард земле в запретном мире. Причем мое тело пришлось изменить довольно кардинально: в медицинской капсуле крейсера Дисса. мне сделали омоложение до возраста 4-летнего ребенка и прописали в мой разум совершенно обычные знания, пусть и созданные на моих же воспоминаниях. Так вот, тяжелый боевой крейсер Диса, на котором меня доставили на Землю, впоследствии был уничтожен. Поэтому уже никто не мог забрать меня через 40 лет, чтобы я смог вернуться ко времени открытия пульсирующей червоточины. Как я уже выяснил. Корабль уничтожили неизвестные, а его останки впоследствии обнаружили дракты. Слушай дальше. После того, как мы на корабле разведчики повстречались с крейсером, которым командовал твой брат Дар, меня вновь попытались уничтожить. Когда это не получилось, кто-то неизвестный посоветовал аграфам нанять черную тень, чтобы дракты, находясь под маскировкой, уничтожили тяжелый крейсер дальней разведки. ДВР-512, перед его входом в на временную аномалию. Получается, что неизвестным кто-то сообщил о том, что я все еще живой и возвращаюсь назад. Чтобы никто из разумных не оказал мне никакого содействия, в мире Джере устроили кровавую войну кланов, сообщим всем о гибели тяжелого крейсера твоего брата. Вот только неизвестные очень сильно просчитались. Мы не погибли, как они думали. а вышли из прыжка в системе Яры. Через 50 лет, после начала войны кланов в мире джеры Командир, но ведь с того времени уже прошло много лет. Вполне возможно, неизвестные разумные перестали вас искать. Если бы все было так, как ты говоришь, Лар, я был бы этому только рад. Ты подумай-ка а вот еще о чем. Кто сообщил оракулам арахнидов и аграфов о том, что в системе белого карлика начнется война между ними. А ведь многолетняя война двух миров должна была начаться возле планеты Идилия, где находилась экспериментальная установка, хранящая всю мою память. Получается, что эти неизвестные использовали в своих целях Драктов, Арахнидов, Аграфов и Джере только для того, чтобы вы не смогли получить доступ к данным о том, где находится пульсирующая червоточина, ведущая в иную вселенную? Я правильно понимаю? Совершенно верно. Я пока не знаю, кто эти неизвестные. Вот поэтому я приказал держать границы Звездной Федерации на замке. А наш полет официально объявлен как поиск ушедших от войны представителей кланов Джаре. А эти примеры можно как-то использовать, чтобы понять происходящее на Земле? Ведь еще на Риуле Многие разумные знали, что вы планируете посетить Мидгард-Землю и запретный мир. Данную информацию неизвестные личности вполне могли заполучить либо от зурнов, которые со всеми обмениваются знаниями, либо от торговцев из Таларского союза, большие корабли которых постоянно посещают Риулу и Звездную Федерацию. Да и о чужих кораблях, что недавно посещали Солнечную систему и Мидгард-Землю, мы вообще ничего не знаем. Вполне возможно, что корабли чужаков как-то связаны с вашими неизвестными противниками. Такое тоже может быть, Лар. Отрицать не буду. Вопросов у меня пока больше, чем ответов на них. Командир, а кто-нибудь еще знает о том, что вы мне рассказали? Об этом знают только четверо разумных. Ты, я, Лита и Эмилия. Медики очень внимательно изучали данные моего ментоскопирования. Поэтому они в курсе всех происходящих в моей жизни событий. Мне не хотелось бы, чтобы другие разумные знали об этом и переживали понапрасну. Рано или поздно я все равно решу проблему, связанную с неизвестными разумными. Я вас понял, командир. Вот и хорошо, что ты все прекрасно понял, Лар. А теперь слушай мой приказ. Под полной маскировкой выдвигаемся к восьмой планете Солнечной системы и уходим в прыжок границы запретного мира. Принято. Коперник, передать приказ командира на все корабли нашей группы. Принято, капитан. Где-то в глубинах космоса неизвестная звездная система сверхтяжелый крейсер Ингард. Корабли нашей поисковой группы. Выходили из прыжка в промежуточной звездной системе белого карлика. С разницей в несколько десятков минут. Точка выхода получилась очень удачная. Никаких астероидных полей данная звездная система не имела. Ко всем планетам в системе сразу же отправили разведзонды. В звездной системе имелось всего 5 довольно крупных планет. Из которых две первые были газовыми гигантами. А вот четвертая мне чем-то напоминала недавно покинутую Землю. Вот только размером она была намного крупнее и материков на ней, согласно полученных данных с зондов, мы насчитали 12. Все планеты неторопливо перемещались по своим круговым орбитам, словно они никак не влияют друг на друга. Странным всем показалось то, что ни у одной планеты вообще не имелось спутников, даже маленьких. Пока мы изучали данные с зондов, из прыжка на краю системы вышли два линкора Зурнов. Я уже хотел отдать приказ на подготовку к новому прыжку, как Коперник сообщил, что меня вызывают с головного линкора Зурнов. Кому я понадобился, Никола? Вас срочно вызывает Рашденкс, командир. Соединяй и выведи его изображение на главный монитор. Принято. как только лицо взволнованного Зурна появилось на мониторе, я первым спросил, что у вас случилось, Раш? У нас ничего не случилось, командир. Мы уже посещали раньше эту звездную систему. Тут четвертая планета, пригодная для жизни, с разнообразной флорой и фауной. В одном прыжке от этой системы находится точка перехода в нашу Вселенную. Разрешите нашим линкорам покинуть вашу группу и поблагодарить вас за помощь в спасении моего отца. Можно сказать, что мы почти уже дома. Нас ждет наш мир Белрос. В таком случае, Раш, желаю вам удачно добраться до своего дома. Благодарим вас, командир. Если вы захотите посетить для отдыха четвертую планету, то не берите с собой никакого оружия и не думайте там ни о чем плохом. Растительный и животный мир на четвертой планете все активны и почувствуют ваш настрой. Наша команда потеряла там двоих из экипажа. Прежде чем мы поняли, что происходит, они были мертвы. Этот мир убил их. Благодарю за полезную информацию, Раш. Был рад вам хоть чем-то помочь. Конец связи. Конец связи, Раш. Когда лицо зурное пропало с монитора, я отдал команду на все корабли, что мы задержимся в данной системе на сутки. «Командир, вы можете пояснить свое решение?» – спросил меня капитан. «Мне просто непонятен ход ваших мыслей. То вы торопитесь покинуть Солнечную систему в запретном мире, то вдруг неожиданно отдаете приказ о задержке на сутки в этой звездной системе». «Я пока ничего не могу тебе пояснить, Лара. У меня внутри сейчас такое чувство, что нужно обязательно побывать на четвертой планете. Кроме того, меня почему-то не покидает мысль, что необходимо выделить время для отдыха наших экипажей и пассажиров на четвёртой планете. А у Искинов появится время для проверки всех систем кораблей нашей группы. Может эта четвёртая планета на вас так влияет? Ведь Раш, связавшись с вами, говорил. что на ней все псиактивная, даже растительность. Вполне может быть и такое. Не стану отрицать очевидного. Мне необходимо во всем этом самому разобраться. Командир. Согласно уставов военно-космического флота Империя Аркона и мира Джере, всеактивные планеты посещать не рекомендуется. Такие планеты могут нанести опасность для тех, кто их посещает, сказал главный Искин крейсера. Тем более, Раш подтвердил, что два члена их экипажа погибли на четвертой планете в этой звездной системе. Ты забыл один момент, Тарх. Наши корабли принадлежат не военно-космическому флоту, а 16-й научно-исследовательской группе. Поэтому уставы флотов в данном вопросе нас не касаются. Кроме того, мы как ученые-исследователи просто обязаны там побывать и изучить этот необычный мир. Мне понятны ваши разъяснения, командир. Но я бы не рекомендовал посещение данной планеты пассажирам крейсера и кораблям разведчика Сварга. Ведь никому не известно, как они поведут себя в психоактивной обстановке. Насчет пассажиров, я полностью согласен с тобой, Тарх. Но прежде чем принимать какое-то решение. нам необходимо дождаться возвращения наших разведзондов на крейсер. Как только у нас появятся все данные о четвертой планете, тогда и будем принимать решение о ее посещении. Полностью поддерживаю сказанное командиром, сказал Лар. Чтобы скородать ожидания возвращения разведзондов, мы с капитаном решили сходить на обед в кают-компании на Дэе, ибо всем экипажам было известно, что на моем корабле Самый большой выбор земных блюд. Едва мы с Ларом разместились за столом, как в кают-компании появилась голограмма Яны, ничем не отличимая от живого разумного. Командир, поступило сообщение от Тарха для вас и капитана Лара Конуэлла. Один линкор Зурнов покинул данную звездную систему. Он ушел в гиперпрыжок, но по совершенно другому вектору движения. Второй линкор, находится в составе нашей группы. Скажите, командир, между вами и зурнами сушедшего линкора что-то произошло? Нет, Яночка, между нами ничего не произошло. Просто зурны решили отправиться к себе домой, в родную вселенную. Тут где-то недалеко, в ближайшей звездной системе, находится точка перехода между двумя вселенными. Видать, зурны осторожничают, они отправили один линкор чтобы проверить, открыт переход в мир Белорусс или нет. Я поняла, командир. Приятного вам аппетита. Благодарю, Яна, первым сказал Лар. Благодарю, Радко ответил я и принялся за обед. После обеда Лар ушел на Ингард, а я отправился в хранилище своего рабочего кабинета. Мне нужно было пообщаться с Ормом и хранителем пространств Черного Камня. «Приветствую вас, уважаемые!» Поздоровался я, входя в хранилище. «Здравствуй, Стась!» Первым ответил Орм. «Рад тебя приветствовать, вернувшийся!» Сказал хранитель. «Давно ты нас не навещал. Как я понимаю, у тебя к нам возникли какие-то вопросы». «Совершенно верно, хранитель. Скажите, вы ничего странного не ощущаете в этой звездной системе?» «Стась!» Если ты спрашиваешь о моем собрате, который находится на четвертой планете, то мы с ним уже пообщались. Он много интересного нам рассказал, а мы ему поведали, как ты спас меня и наших собратьев, забытых вместе со мной на подземном уровне одной из планет. А после собирал брошенные обители в различных звездных системах этой вселенной. «Значит, это твой собрат, Орм, наводит меня на мысли о посещении планеты. Я правильно понимаю?» «Невероятно. Как ты смог его почувствовать на таком расстоянии, Стась? Мой собрат хотел бы, чтобы ты прибыл на четвертую планету и забрал его. Он устал там от долгого одиночества. Его зовут Лир». «А разве Лиру там не с кем общаться?» Насколько мне известно, растительный и животный мир на четвертой планете все активны. Неужели там нет каких-либо разумных видов, с кем бы он мог общаться на различные темы? На планете даже растения разумны, не говоря уже о различных видах животных. Раньше на планете жил еще один разумный вид, но им стало скучно в родном мире, и они покинули его. Тем же, кто остался, Стась. Интересна только жизнь на их планете. Что-либо другое их мало интересует. Все, что нужно узнать, местные спрашивают у Лира. Даже когда на поверхности четвертой планеты появились другие разумные, иногда похожие на ушедших, то с ними вообще никто не общался. Все жители только отслеживали мысли и помыслы прибывших. Они старались выяснить, могут ли чужаки принести вред живущим в данном мире или нет. Я понял тебя, Орм. Видать, из-за негативных помыслов местные уничтожили двух зурнов из экипажа Араша. Ты не прав, Стась. Наш разговор и сейчас слушает мой собрат. Лер мне сказал, что местные никого никогда не уничтожали. У них даже таких понятий, как убийство или уничтожение, на планете не существует. Они исчезли вместе с ушедшими из данного мира разумными. Получается, что когда-то, в далеком прошлом, на четвертой планете была совершенно другая жизнь. Я прав, Орм? Лир говорит, что ты полностью прав. Именно другой вид разумных нашел его на погибшей от войн планете и доставил в этот мир. От ушедшего разумного вида на планете остались крупные поселения, построенные из камня. Местных они не интересуют. А вот пребывающие чужаки... Там что-то постоянно искали. Понятно, охотники за древними артефактами и до этой планеты смогли добраться. Видать, своей непомерной жадностью чужаки очень напугали местных. Ты вновь прав, Стась. Разумные существа, прибывшие извне на планету и представляющие опасность для местных форм жизни, сначала были обездвижены, а потом их всех переместили в пещеру. где природный газ погрузил их в долгий сон. В данный момент они находятся в стазисе. И много у местных жителей набралось находящихся в стазисе. Он не сразу ответил на мой вопрос, видать он какое-то время общался со своим собратом. Лир говорит, что в пещере в состоянии природного стазиса находятся 10 разумных существ, из которых Двое действительно принадлежат к зонам. Если ты прибудешь на планету, то местные с радостью отдадут тебе чужаков. Орм. Спроси у Лира, могут ли командиры моих кораблей опуститься на планету для отдыха. Лир сказал, что вам никто не запрещает спускаться на планету для отдыха. Если желаете, даже можете посетить заброшенное поселение из камня. Главное, чтобы никто из отдыхающих не причинял вреда природе и местным жителям. Орм, а как мне на планете связаться с твоим собратом? Я же понятия не имею, на каком из 12 материков Лир находится. Как по-твоему, я должен его забрать с планеты? Лир сам выйдет с тобой на связь, когда ты будешь возле четвертой планеты. Контакт с ним хранитель уже передал твоему Бручу. «Благодарю», – сказал я, и, попрощавшись с Сормом и Хранителем, покинул помещение. Добравшись до рубки Даи, я попросил Яну организовать мне связь с оставшимся в системе кораблем Зурнов. Линкор Зурнов на связи, командир. На большом экране передо мной появился Басур и неизвестный мне Зурн. Возможно, это был вахтенный офицер линкора. Мы слушаем вас, уважаемый Станислав Иванович. Первым обратился ко мне Басур Дэнкс. Как я понимаю, один из ваших линкоров отправился на разведку в соседнюю систему. Вы хотели удостовериться, действует переход в вашу вселенную или нет. Я прав? Вы правы, так оно и есть. Позвольте узнать, а с чем связан ваш интерес? Дело в том, уважаемый Басур, что мне стали доступны данные, что двое зурнов находятся на четвертой планете в этой звездной системе. Я слышал ваш разговор с Рашем, уважаемый Станислав Иванович. Перебил меня бывший командир базы наблюдения. Это мой сын рассказал вам о двух членах его экипажа, которые погибли на четвертой планете. Уважаемый Басур, вам разве не говорили родители, что перебивать старших, недослушав их, некрасиво? Извините. Так вот, если бы вы меня дослушали, не перебивая, уважаемый Басур, то уже знали бы, что два члена из экипажа вашего сына, Раша, вовсе не умерли на планете. Они оба живы, но находятся в данный момент в природном стазисе. Я планирую посетить четвертую планету и забрать всех разумных, которые пребывают в стазисе. С вами я связывался лишь для того, чтобы выяснить, Вы будете забирать своих зурнов в мир Белрос или нет? Естественно, мы их заберем с собой. Думаю, мой Раш будет очень рад, что два члена его экипажа не погибли на планете и смогут вернуться домой. От нас какая-нибудь помощь требуется? Мы можем предоставить группу боевого реагирования для спасения своих соотечественников. Похоже, вы упустили главный момент, уважаемый Басур, в том, что рассказал мне ваш сын Араш. Четвертая планета всеактивна, на ней любая агрессия недопустима, и все разумные, имеющие нехорошие мысли в своих головах, смогут сразу же оказаться в стазисе. Я все понял, уважаемый Станислав Иванович. Наш линкор остается на прежнем месте. Мы будем ждать вашего возвращения с планеты. Вот это правильное решение. Конец связи. Конец связи, древний. Вместо басура ответил вахтенный офицер. Как ни странно, это может прозвучать, но мое предложение об отдыхе экипаже и ученых с кораблей нашей поисковой группы на всеактивной планете не нашло отклика. Даже моя научная группа, находящаяся на большом исследовательском линкоре Дара, отказалась от посещения четвертой планеты. Меня это удивило. Я всегда считал, что ученые всегда готовы отправиться хоть в черную дыру, лишь бы у них был объект для изучения. Но, как оказалось, я сильно ошибался. И этот отказ от отдыха заставил меня задуматься. Видать, за время моей жизни в земном мире, мои ученые побывали на какой-то псиактивной планете и получили достаточно негативный опыт. Как говорили мои знакомые на Земле, ученые, обжегшись на молоке, продолжают дуть на воду. Единственным экипажем, который был готов следовать за мной куда угодно. была команда Дэй. Для них все было интересно. Даже наш оружейник Димитий Ярославович, не говоря уже про моего брата, Славирку и Тавриса, заинтересовались этим необычным всеактивным миром. Как только Ингард расположился на стационарной орбите четвертой планеты, Дэй сразу же покинула второй уровень крейсера и начала снижение через плотные слои атмосферы. Вернувшийся С тобой хочет пообщаться разумный, назвавшийся Лиром. Он находится на планете, куда ты сейчас направляешься. Раздался в голове голос моего незримого помощника. Соедини меня с ним, Бруч. Готово. Общайтесь. Лир, мы снижаемся на планету. Сможешь указать место, где ты сейчас находишься? Мне уже сообщили местные о вашем приближении к планете, Стась. Я уже успокоил их. сказав, что это летят не враги, а друзья, которые прибыли за мной. Активирую систему излучения сигнала о пространственной ориентации. Попробуйте настроиться на него. Иана, Никола, попробуйте перехватить сигнал, идущий с планеты, сказал я. Несколько минут была тишина в рубке. Есть четкий сигнал, командир. Первым сообщил мне навигатор. Сигнал передается на тех же частотах, что мы связывались с кораблем Арана. Командир, на планете находятся леги? На планете множество видов различных разумных, Никола. Поэтому она и все активна. Наша задача забрать соврата Орма. Именно он посылает сигнал. А также еще десяток разумных, находящихся в стадисе. Командир, какому виду или расе принадлежат эти разумные? Спросила меня Яна. Мне известно лишь о двух из них. Это зурны из команды Раша. Их оставили на планете, так как подумали, что они умерли от сильного псевоздействия. Каким видом или расам принадлежат остальные разумные, находящиеся в стазисе, мне неизвестно. Но меня очень просили забрать их с собой. В таком случае нужно сообщить в медсектор, чтобы там подготовили 10 медкапсул. А вот это правильное решение, Яна. А насколько я помню, зурны очень тяжело выходят из состояния стазиса. Скажи нашим медикам, чтобы они находились в полной готовности. Сообщение медикам отправлено, командир. Эмилия спрашивает, проводить ли для всех полное обследование. Передай Эмилии, что полное обследование проводить обязательно. Нам неизвестно, какие болезни и вирусы у них имеются. Да и ментомодули их языков с образами общения необходимо будет создать. Разумных мало спасти. Мы должны пообщаться с ними и выяснить, как они попали на эту планету и каким образом оказались в стадисе. Дополнительная информация Эмилии передана. Командир, согласно данных, что мы получили с разведзондов, отправленных к четвертой планете, мне удалось создать ее карту. Так вот. Сигнал передается с большого материка, который расположен на экваторе. Никола, а более точное местонахождение сигнала ты мне можешь сообщить? Могу. Если верить нашим зондам, в центре материка находится большая возвышенность, либо небольшая гора с искусственно срезанной вершиной. На ней видны остатки древнего города неизвестной принадлежности. Сигнал поступает из здания, стоящего на краю большой городской площади. По моим расчетам, наша Дея там спокойно сможет совершить посадку. А до нужного нам здания будет всего около 20 метров. Так что ходить далеко не придется. В таком случае, летим к древнему городу. Надеюсь, этот полет ненадолго задержит нас в этой звездной системе.